Однако, если до этого богоискательство русского философа имело характер довольно отвлеченный, то теперь оно обретает прямые связи с практической политикой и становится идеологическим обоснованием нереволюционной альтернативы развития России. Именно в этот период у него складываются основные идеи, которые затем легли в основу той феноменологии коммунизма, С которой только что познакомился читатель одна из этих идей состоит в том что революции необходимо противопоставить иную более содержательную и богатую альтернативу развития такая альтернатива видится бердяеву в духовном творчестве по сравнению с которым любой социальный прогресс представлялся ему чем-то малозначительным В этой связи Ленин справедливо поставил Бердяева в один ряд с теми представителями либеральной общественной мысли, которые сотни раз оплакивали грядущие похороны свободы и культуры при торжестве стихии и безумия. Грядущее обновление общества должно по Бердяеву осуществиться на основе реформированного православия, преодолевшего те негативные черты и явления, которые были присущи исторической церкви. Новое религиозное сознание, которое стремился выработать Бердяев, представляется ему почвой для грядущего расцвета культуры, способного по существу снять проблему социального развития. Исходя из этого, мыслитель выступил с призывом убить зверя политики и перейти к иным, Не политическим формам совершенствования человеческого общежития. Нет красоты в лицах, искажных злобой политической и красивой лица, горящие негодованием человеческим писал он. « Неправедно политику признавать центром жизни, ничем не одухотворять плоть человеческую, ей подчинять все богатство бытия, Неправеден путь борьбы политических партий, оторванных от центра жизни, от смысла ее. Довести политику как таковую до крайнего минимума, до окончания политики, до растворения ее в культуре и в религии, вот что должно быть нашим регулятивом, вот хотение наше, вот истинное освобождение. Политическое освобождение есть освобождение от политики. Нельзя убить зверя политики зло старой государственности одной отвлеченной политикой, новой государственностью. Нужно государственности, насилию власти, отвлеченной политики противопоставить иное начало внегосударственное, иную ненасильственную общественность не новое политическое насилие а свободу иных путей. Вот эту свободу иных путей по Бердяеву и не видит революционное сознание. Поэтому оно не создает предпосылок для прорыва к высшей духовности, к рождению новых ценностей, а представляет собой лишь отражение существующего зла и греха. Деятельность революционера не имеет смысла, если нет в окружающей жизни гнета и насилия. А это значит, что Существование революционера всецело определяется их существованием. Красный цвет революции есть лишь отражение синего цвета старых полицейских мундиров. Революционное сознание не несет в себе самостоятельного творческого принципа и в своих действительно самостоятельных проявлениях представляет собой чистую отрицательность. Оно является поэтому зависимым, а стало быть, рабским сознанием и всякая попытка утвердить революционное начало в качестве конструктивного начала новой общественности не может быть ничем иным, кроме как возрождением в несколько трансформированном виде прежнего гнета и насилия. Что же касается конкретно российского революционного движения, продолжает Бердяев, то на его судьбы, помимо этого, глубочайший отпечаток наложил специфический именно для России революционный, Разрыв между творчеством культуры и деятельностью, вовлеченной в политическую борьбу передовой интеллигенции. Творцы культуры и борцы за освобождение здесь не знают друг друга, чужды друг другу и часто страдают от взаимного равнодушия и от взаимного презрения.